Алисия вскочила на ноги, словно подброшенная пружиной. «Ты кого-нибудь ждешь?» «Нет, к тому же уже довольно поздно. Да и погода, сам посмотри, какая!» За окнами бушевала гроза, сверкали молнии. «Наверное, рекламу разносит». Звонок прозвенел еще три раза. Прежде чем Алисия резко сняла трубку, и услышала, как на другом конце провода скомканный и глухой голос пытался из обрывков слов составить фразу. Она никак не могла понять, откуда шли эти звуки, протяжные хрипы, похожие на треск радиоприемника, которые никак не могут настроить. И вообще, принадлежат ли они человеческому существу или это озвуки грозы, и барабанищего по тротуарам дождя? Алисия дважды спросила, кто это, но слова продолжали метаться, скользить, будто вязли в болоте, которое не давало им соединиться во что-то осмысленное, донести желанное сообщение. Наконец-то, когда Алисия уже собиралась положить трубку, приняв звонок за дурацкую шутку, Ей вдруг показалось, что она отчасти поняла, что именно в мучительных и напрасных стараниях пытался выговорить голос. «Эстебан», — сказала Алисе, испугавшись собственного тона, — «там кто-то молит о помощь. «Перестань говорить глупости». Они начали медленно спускаться вниз по лестнице, с должной долей театральности подражая поведению детективов из плохих фильмов. Лифтом они почему-то не воспользовались. На лестнице было темно, но по мере того, как они спускались, свет делался все более ярким и все более раздражающим. Закутанная в голубой халат, Алисия шла, вцепившись в руку Эстебана, и воображала, что медленное приближение к источнику света желтого, плывущего над холом, то есть приближение к висящему под потолком мутному шару, приближало их также и к голосу, похожему на треснувший камень, голосу, который будил в ней какой-то древний страх — потому что ей казалось, будто она почти наверняка слышала его раньше. «Стой!» — приказал Эстебан. Они замерли на последней ступеньке, откуда хорошо был виден весь холл. Диван, обитый искусственной кожей, со следами от сигарет, пластиковый папоротник со скукой, взирающей на дверь лифта а дальше рядом с шахматными клетками почтовых ящиков виднелась темная фигура, прислонившаяся снаружи входной двери. Мокрое стекло не позволяло различить черты человека, и, подойдя поближе, Алисия и Эстебан увидели лишь расплывчатый неподвижный силуэт. Эстебан, Шагнула была к двери, но Алисия дернула его за руку. Что-то подсказывало ей, что она сама должна повернуть ручку и толкнуть створку. И тотчас, будто ледяная рука сдавила ей затылок. Незнакомец повалился на нее, и она с громким визгом изо всех сил оттолкнула его от себя, так что тот с глухим стуком рухнул на пол и тотчас плиты окрасились чем-то ярко-красным. Они мгновенно поняли, что это было. Эстебан перевернул мужчину на бок и обнаружил два отверстия в верхней части груди, два пурпурных родника, из которых тихонько, постепенно пропитывая рубашку, чекла кровь.